обрели крылья в первых полётах. Где-то тут летом 1882 года наш соотечественник Александр Фёдорович Мажайский испытал первый в мире самолёт собственной конструкции. В этом небе впервые взлетел гордый орёл отважный русский лётчик Пётр Николаевич Нестеров, автор мёртвой песни, конструктор, мастер высшего пилотажа, родоначальник воздушного боя. Смело таранивший вражеский альбатрос и ценой жизни выполнивший приказ. Вздымая вихри снежной пыли, рулил я на послушной аврошке по территории комендантского аэродрома, стараясь как можно точнее сохранить управление. А порывы ветра налетали откуда-то с боков, старались повернуть машину в сторону, развернуть её или ещё хуже опрокинуть. Работал ручкой управления и педалями, взвёл самолёт по заданному направлению. Потом еще прибавлял обороты. Скорость руления нарастала, бешено убегала назад снежными пеленами. Отжимал плавно ручку и хвост овружки отрывался от земли. Убавлял обороты и хвост плавно опускался на землю, чертил в снегу борозду. «Для начала терпимо», — оценил мое старание инструктор, «но вы торопитесь, нет прямолинейности руления. Посмотрите свои спектры на земле». Да, действительно, вместо прямой линии сзади велась верёвочкой или змейка. Ведь казалось, что самолёт шёл словно по стрелочке. Когда нас каждого по очереди подняли на самолёте в воздух, и мы совершили первый воздушный рейс в роли пассажиров, радости нашей не было предела. Прометнул удвигающийся назад аэродром, и взору открылась необъятная ширь. Машины полезли вверх к облакам, Затем небо и земля опрокинулись в непонятной новой плоскости, этот лётчик заложил крутой вираж. Солнечный залис сверкнул золотистой иглой от зеркальца, внизу проплыли спичечные коробки и дожди. Это земля. Омог глу моторы и надо покидать кабину, уступить её другому. Быстро промчались зима и весна. Зданы экзамены. Мы выезжали из Ленинграда в другую школу лётную в Бесоглебске. Было грустно. Будто в этом городе на первом в своём аэродроме мы оставили частицу свою счастья. Здравствуй, училище лётное в Бесоглебске. Отжившая методика и новая система подготовки лётчика. Виктор Степанович Хользунок. Однокурсники Владимир Какинак, Виктор Грачёв, Алексей Глубевчинский. Вырисоглебская авиационная школа лётчиков, куда мы приехали, одно из первых военных учебных заведений нашего воздушного флота, созданных в годы советской власти. Год рождения её 1922. Позднее школа была переименована в училище. В первом потоке курсантов, а их тогда насчитывалось всего 47 человек, учился Валерий Чкалов. В октябре 1923 года он стал летчиком. В выпускной аттестации Чкалова записано «энергичный, сообразительный, решительный, уверенный учлет». Через 6 лет Валерий Чкалов участвовал в воздушном параде в Москве, а еще через несколько лет он стал всемирно известным советским летчиком. Было нам на кого равняться в учёбе, было о чём мечтать. Здравствуй, училище лётное. Вот они стоят живые, настоящие самолёты с двигателями, с винтами, готовые в любой миг ожить, закрутиться и слиться в единый звенящий круг. Садись в кабину, в рулевые, взвивайся в голубизну неба, лети над раскрасавицей землёй. Но к полётам мы приступили не сразу. Первый выход на аэродром нам дали в руки ветошь и приказали протирать плоскости машин, фюзеляжи, помогать ремонтировать агрегаты самолёта, пахло бензином, авиационными маслами, настоящие авиационные запахи. Постепенно вошли в курс жизни лётного училища, познали законы лётной учёбы. Здесь было много своеобразного, порой противоречий. В училище были инструкторы, которые сами учились ещё по старой методике и на себе прочувствовали изъяны бытовавших тогда теорий врождённых лётных качеств и естественного отбора.